Дорогая редакция Яблочный спас в областном центре справляли на широкую ногу С песнями, с ярмаркой, со освещением плодов в храме А какой аромат стоял М -м -м. Даже центральную улицу перекрывали для праздника Ну и что, что лету конец? Зато новый урожай символизировал новую жизнь Лучшую Старший оперуполномоченный Березкин вытер лоб и шею платком Смахнул соленые капли пота с рыжих ресниц Отжал кусочек материи, сложил в четверо и положил в карман брюк. Пригодится еще. Он чувствовал себя рыбой, мокрой скользкой селедкой со специфическим запашком. Жара стоит, не продохнуть, а ему пришлось мотаться целый день. Сначала ехать в редакцию, разговаривать с начальником Кирилла Хабарова. Была ли командировка, о которой сообщил муж потерпевший? Да, была. Куда и когда, зачем отправляли? В областной центр. В воскресенье. Снимать репортаж «Фестиваль Яблочный Спас». Красочное мероприятие областного значения, знаете ли. Есть командировочное удостоверение? Конечно. Копию, пожалуйста, сделайте. Билеты, квитанции из гостиницы. Все в наличии. Но Архипову этого оказалось недостаточно. Отправил его в областной центр алиби проверять. Теперь Березкин потом обливается, а следователь в прохладном кабинете допроса устраивает. Эх, несправедливая жизнь! Говорила мне мамка: Учись, сынок, а я не слушал. В заштатной гостинице, на окраине областного центра, на полу лежали вытертые тысячами ног, когда-то красные ковровые дорожки. На стенах в пластиковых рамах висели пожелтевшие постеры привет из 90-х, а в мутных вазочках пылились поленялые трепичные розы. В веяние времени зону ресепшн отделали белыми панелями под мрамор и украсили современными наклейками. «Бабочки, принцессы и цветы». «Ой, а я помню, помню этого мужчину, как же. Был такой постоялец, был. Видный такой был, да». Старшая горничная, грузная женщина с непрокрашенными корнями волос и пожилым маникюром пригляделась к предъявленной фотографии, закивала утвердительно и продолжила складывать чистое постельное белье. Ловко, ни единой складочки. «Во сколько он заехал, помните?» «Вечером, часов в семь», сказала женщина, задумавшись на секунду. Весь обвешанный сумками специальными, фотокамера там у него, что ли, и штативы. Ой, я в этом не разбираюсь. До утра не отлучался? Да нет. Приходил часиков в девять, утюг попросил. Вежливый такой, шоколадкой угостил. Лощеный, волосы назад зачесаны. А утром часов в семь, заспанный, утюг вернул. Грация сказал. Спасибо, что ли? По-иностранному, я не понимаю. Но типа того, по-иностранному. Как его не запомнить? «У нас такие вежливые мужчины редко останавливаются». Березкин все записал, Архипову передал слово в слово. «Мда, алиби железное, даже железобетонная. Регина обреченно открыла глаза. По свежему сырому ветру и запаху она уже поняла, что стоит на монастырской стене, в пижаме и полосатых гольфах. Опять. Уже знакомая монахиня в черном клубуке стояла рядом, высоко задрав голову. Синие глаза льдинки смотрели в небо. Черный ворон, и совсем это не Гриша, кружил в предрассветном тумане, широко раскинув крылья. «Уходи», — повернулась к ней монахиня. «Что?» — переспросила девушка. Ворон начал резко пикировать. И прямо на нее, на Регину Ростовскую. Девушка оцепенела и не могла сдвинуться с места. «Что с тобой, Регина, проснись! Все хорошо, я здесь!» Регина открыла глаза и закрыла рот. Она кричала во сне, встревоженное лицо Руслана находилось прямо перед ней. «Просто страшный сон приснился», — успокоила она жениха. «Ты мне это дело давай прекращай, завязывай с плохими снами», — отчитал ее Архипов и поцеловал в нос. «И вообще, по-моему, пора вставать, завтракать, разговоры разговаривать». «Ой, я проспала, что ли?» «Так точно». «Ладно, сейчас по-быстрому что-нибудь приготовлю». По-быстрому получились бутерброды с колбасой и сыром, чай и варенье. Неприхотливый Архипов нахваливал и эту импровизированную стряпню. «Забыл вчера сказать. Мама завтра прилетает», — сказал Руслан с набитым ртом. «И где? Вернее, куда?» — насторожилась будущая невестка. У други остановятся, но вечером придет к нам. знакомиться. Регина подавилась, долго кашляла. Архипов подошел, заботливо похлопал по спине. «Предупреждать же надо», сказала Ростоцкая. «Ну вот, я предупреждаю». «Боже, что я буду готовить? Дом не убран, работа початый край». «Ты трусиха, признайся», догадался мужчина. «Боишься встречи и знакомства». «А я и не скрываю этого», сказала девушка. Упрямая складка образовалась между бровей. Регина и правда боялась этой встречи. Свою мать она уже почти не помнила. Да и в детстве не слишком много времени они проводили вместе. Родители-археологи все время разъезжали по экспедициям. Как себя вести с матерью жениха, она понятия не имела. И от этого нервничала еще больше. «Не волнуйся, она тебя полюбит, вот увидишь. Потому что я тебя люблю», — сказал Руслан, наклонился и поцеловал. На работу она пришла со счастливой улыбкой. «Любит, любит, любит». Она была готова слышать это каждый день и каждый час. Регина давно перестала верить, что кто-нибудь ее полюбит. По-настоящему, искренне. Кто-нибудь сможет увидеть ее изуродованное огнем тело и не отвернуться в ужасе. А этот кто-нибудь жил рядом и тоже страдал. От недопонимания, от капризной жены, ее бывший одноклассник Руслан. Вот кто. Зинаида Ивановна заметила счастливую улыбку коллеги, но, слава богу, никак не прокомментировала а в обед Регина схватила сумку и направилась в редакцию городской газеты. Пресса переживала трудные времена. Бумагу вообще перестали покупать. Только пенсионеры комсомольской закалки требовали свежих новостей, напечатанных типографским способом. Подрастающее поколение полностью окунулось в интернет. Старградские вести сосредоточились на виртуальном пространстве, но не забывали о взрослых товарищах, наиболее активных читателях прессы. Главный редактор Никаноров, Оглаживал лысый затылок, раздумывая над тем, как составить следующий выпуск газеты, чтобы и старшим угодить, и молодежь привлечь. И нашим, и вашим, так сказать. Задачка еще там. В дверь вежливо постучали, и на пороге возникла симпатичная брюнетка. Мужчина инстинктивно втянул живот. «Регина Ростоцкая, следственный комитет», представилась красавица, распахнув перед ним красную корочку. «Очень-очень приятно!» Сказал Никоноров, вышел за стола, не глядя в документ, расшаркался, поцеловал дами ручку, указал на стул посетителя и сам сел рядом. Глафред масляно улыбался, не сводя с нее глаз. Регина смутилась, но быстро взяла себя в руки. Меня интересует Кирилл Хабаров. Вот как! разочарованно сказал Никоноров и отодвинулся от девушки. Вам нужен наш Мачо. Почему мачо? Он что, бабник? спросила Регина, округлив глаза. Да нет. Просто любит всякие испанские словечки вставлять. А это его красная гербера. Сплошной выпендрёж. В общем, ну, что Хабаров? Штатный фотограф. Профессионал, так сказать. А почему, вы спрашиваете? Он что-то натворил? Простая проверка. Он давно работает в газете? Лет десять, точно, сказал Никаноров, подумав. Да, точно. А как человек? Какой он? Хороший семьянин. 12 лет брака — это вам не фунт изюма. Тем более женщину взял с спецепом, так сказать, Дочка у нее от первого брака. Никаноров встал и вернулся за рабочий стол. Хабаров чуткий, отзывчивый, всегда готов к командировкам, так сказать. «Кстати, а зачем вы его отправляли в областной центр?» «Как зачем? Вы что, про праздник не слышали?» — спросил главред, слеснув руками. «Ну дела! Яблочный спас, дорогуша! Фестиваль! Это же новость! Тем более наши старградские яблочки там участвовали!» Наша гордость, так сказать. И фотографии уже есть. Конечно. Я же говорю, Хабаров профи на 150%. Вы только взгляните, какие фото, какие краски. Умница не парень. Регина подошла к монитору и удивилась. Никоноров не обманул. Фестиваль Яблочный спас буйствовал в цвете и эмоциях. Яблоки, зеленые, желтые, красные, всех размеров и форм главенствовали на празднике. Фотографу удалось поймать в объектив фрукты и людей. Движение, ракурс, позу. выстроить композицию таким образом, что, казалось, ты сам лично присутствовал на этом яблочном безумии. Профи. Коллектив газеты хоть был и небольшой, но подвижный, громкоголосый. Кирилл Хабаров сидел в большой комнате, где переговаривались, стояли, ходили, обсуждали статьи, корректуру, гранки, еще человек 10. Проходной двор. А вот и он, наш печальный герой подвел Никаноров посетительницу к мужчине в черной рубашке и черных отглаженных брюках. «Кирилл, мои соболезнования! Наслышан о твоем горе! Крепись, мой друг, крепись!» Главред пожал фотографу руку, похлопал по плечу. Регине поцеловал на прощание кончики пальцев, слегка поклонился и с фразой «Карпов, негодяй, сколько можно ждать материала староградских купцах!» удалился из комнаты. На рабочем столе Ростоцкая заметила фотографии в деревянной рамке, На ней Илона и маленькая девочка на плечах Кирилла выглядели счастливыми. «Где мы можем поговорить спокойно?» – спросила она. «А что вы хотели? Со мной вчера уже разговаривали ваши коллеги». Набычился Хабаров, что ему совершенно не подходило. Впечатление он производил человека легкого в общении. Кириллу было за сорок, но выглядел он максимум на тридцать пять. Эдакий взрослый мальчик. Подтянутый, ухоженный, с претензией на элегантность и вечную молодость. Длинные темные волосы, аккуратно зачесанные назад, взгляд с поволокой, про который тетка Матильда говорила блядские глаза, четко очерченные губы и жесткий подбородок. А разве вы не хотите поскорее узнать, кто убил вашу жену? схитрила девушка, не оставляя ему выбора. Фотограф пожал плечами и провел ее сложной системой коридоров в небольшую кухню. Туда периодически заглядывали сотрудники газеты, но было тихо. Расскажите. «Где вы познакомились с супругой?» – спросила Регина, разглядывая маленькую серебряную сережку в мочке уха фотографа. «Мне уже стукнуло тридцать. Я увидел ее с подругой в таверне. Молодая, лет двадцать пять, хорошенькая. Такая чика. Блондинка, щечки, как наливные яблочки. И глаза. Знаете, они были такие, что в них один раз посмотришь и забываешь обо всем. И цвет. Какой же у них был суперский цвет!» «Щедрая Адриатика и даже небо Барселоны не идут ни в какое сравнение». Фотограф, вспоминая, мечтательно устремил взгляд светло-голубых, почти прозрачных глаз в потолок. «Конечно, случился Амур, и я влюбился». Спросил, почему такая красивая девушка сидит такая печальная. Оказалось, что у нее скоропостижно скончался муж. Муэрте. Разговорились, начали встречаться, а через месяц я переехал к ней. «То есть вы жили в ее квартире?» – уточнила Ростоцкая, пробуя чай, любезно предложенный Хабаровым. «А какое это имеет значение?» – обиделся на намек старградский мачо. «Никакого, просто уточняю». «Я ей ремонт в однушке сделал, тещи помог сарай построить, и так, немного по хозяйству». Регина посмотрела на щеголеватого фотографа. «Где он и где сарай в деревне?» Девушка как бы случайно притронулась к руке мужчины. Редакционная кухонька всколыхнулась и уплыла в сторону. А на смену ей Ростоцкая увидела квартиру Илоны двенадцать лет назад. Молодая женщина и правда была хороша собой. Они стояли посреди комнаты, Илона крутила в руках красную герберу, а Кирилл любовался ею. Не мог насмотреться в эти глаза, вобравший в себя океан. А как же от нее пахло! Так пахнет яблоками в саду! Густой аромат окутывал ее всегда, где бы она ни находилась. «Так бы и съел. Потолок осыпается. Надо уже ремонт начинать», — сказала Илона, задрав голову. «Не волнуйся, я все сделаю. Будет магнификаменте», — сказал Кирилл, рисуя букву «О» из большого и указательного пальцев. «Ты у меня, чудо», — сказала она, обхватывая его за шею. «Только знаешь что? Может, ты увезешь ребенка к матери?» «Почему?» — встревожилась женщина и отодвинулась. Если выбирать между мужиком и дочкой, она не задумываясь оставит Оленьку, а его в зашей. Ну, здесь будет грязь и строительная пыль, а там все-таки свежий воздух. Никакого ремонта он сам делать не собирался. Вот еще, руки морать. Заплатил двум киргизам, они и потолки покрасили, и обои переклеили, и ламинат уложили, и в ванную обновили. Дел-то. Зато когда приехал к теще, нужно было показать себя. Построил сарай. На крыше старого деревенского дома черепицу приложил. Девчушку щекотал, кружил по двору. Оля хохотала, заливалась. Много ли трехлетней малышке надо для веселья? Илона счастливо улыбалась, любовалась ими. Посадил пачерицу на плечи. Жену к себе присенул. А ну-ка, мать, щелкните нас на память. Теща сама оставила внучку на лето. Пусть бегает, все не город. А сарай развалился перед их отъездом. Повезло, что никто не пострадал. Ну, не созданы эти руки для физической работы. Он же старался. Что, он виноват, что ли? Он фотограф. Он родился, чтобы видеть и запечатлевать красоту. Перфекцион, а не сарай строить. Ну, в общем, да, не у всех руки растут от нужного места. Регина убрала ладонь и вернулась в кухню редакции газеты, к фотографу. В кухню продолжали заходить люди. То батюшка заглянет в полном облачении, то десантник в полной амуниции. «Странное место», — редакция газеты. «Кстати, Кирилл, а в каких войсках служили вы?» — вдруг спросила Регина. Захотелось узнать больше о муже жертвы. «Какой он?» «Ни в каких войсках я не служил», — ответил фотограф, откидывая прядь назад. «Я не пригоден для службы в армии. Пациента. Здоровье, знаете ли, не позволяет отдать долг родине. Так и хожу в должниках. А я у вас на компьютере видела заставку, где вы танцуете. Это увлечение?» — поинтересовалась Ростоцкая. «Это не увлечение. Это даже больше, чем хобби. Это моя страсть. Что может быть прекраснее, чем слышать и слушать музыку и двигаться в ритме танца?» «Вы знакомы с Марком Клюмчуком?» – спросила Регина, отхлебывая чай. «С этим страшилкой? Не совсем знаком, но видел его пару раз. Проходу не давал жене. Тварь!» – процедил Кирилл, сжимая губы. «Точно, это он убийца. Кто же еще на такое способен? Вы уверены?» Конкрето. «Улучил момент и напал на нее, ненасытное чудовище! Вы должны его арестовать!» Хабаров встал, прошелся туда-сюда, вернулся, предстал перед Региной. «Знаете что? Я готов помогать следствию. Все, что угодно, просите, сделаю!» Обессиленно опустился на стул. «Прошу одного, накажите убийцу моей жены!» Сказал Кирилл дрогнувшим голосом, и слезы покатились по щекам. «Не волнуйтесь, обязательно накажем!» Девушка протянула мужчине бумажный платок. Какой эмоциональный, однако. Он вытер лицо и успокоился. «У вашей жены были недоброжелатели?» «Кажется, нет. Хотя, подождите, ей угрожали месяц назад». «Кто?» — Легина вся обратилась вслух. «Кто-то из пациентов. Какой-то дед скандалил, кажется». «Какой-то дед? Хм...» «Конечно, нужно проверить, что еще за дед нарисовался. Но не сегодня, не сегодня». Вечером придет будущая свекровь, а у нее дома конь не валялся. Регина после работы забежала в магазин, купила недостающие продукты. Молочного поросенка запечь не успеет, да и жалко его, если честно. Регина решила по-быстрому приготовить курицу, ее почему-то не жалко, с картофелем и овощами. Поставила блюдо в духовку, а сама дом в божеский вид принялась приводить. И главное не ошибиться с сервировкой. Мамаша Архипова такая чопорная, вот-вот по-английски заговорит. «Не понимаешь, что ты так носишься?» Гриша с возмущением следил за бегающей хозяйкой. «Не каждый день такие люди в дом приходят», сказала Регина, вытирая невидимую пыль с израсцов старинной печки, выходящей задней стороной в гостиную кухню. «Подумаешь, свекровь! Потому что у тебя никогда ее не было, поэтому ты такой смелый. Даже если бы и была, я бы палец о палец не ударил, крыло о крыло, пусть принимает меня таким, какой я есть» красавцем, брюнетом с выдающимся профилем. «Хватит меня смешить, Григорий!» расхохоталась Регина, останавливаясь на минуту. «Или, может, Гриша прав? Не следует сильно стараться. Все равно не оценит, если вредное. А если адекватное, то примет выбор сына даже в доме заваленном заваленным хламом и завешенным паутиной». В таких размышлениях пролетело время, и девушка сама не заметила, как жених уже стоял в прихожей рядом с маленькой сухопарой дамой. «Алла Андреевна», — представила Руслан мать, — «добрый вечер, проходите к столу», — пригласила Регина гостью. «Можно я сначала дома смотрю? Давно не бывала в таких интерьерах», — сказала Алла Андреевна, оглядываясь. Подошла и потрогала резьбу на буфете. Карр! Гриша не любил, когда чужие прикасались к его буфету. Мало ли, потом ложки серебряные пропадают». Архипова вскрикнула и подняла удивленные глаза. «Не бойтесь, это ручной ворон, он не тронет». «Еще как трону! Не смотрите, что крыло сломано! Клюв хорошо работает!» «Хватит ворчать, Григорий! У нас гостья!» — пожурил Руслан. Теперь настала пора удивляться Регине. С каких пор он стал понимать птицу? Алла Андреевна поджала губы и пошла к портрету в центре гостиной. «Это подлинник?» «Да». «Мама, это предок Регины, немецкий оружейник Ганс Ростоцкий» ответил Архипов, разглядывая портрет с таким видом, будто он искусствовед со стажем. «Какого херувима? Серьезно? Что же вы молчите, девушка?» «А что говорить?» — не поняла хозяйка. «Что у вас такие занимательные предки? Что сохранился портрет?» «С каких времен?» «С Петровских», — ответила Регина. «Ты стала интересоваться живописью, мама?» — Съязвил Руслан. «Вообще-то у тебя образованная мать, если что» сказала женщина, поджав губы. образованные мамы едят после шести?» — продолжил сын шутливый тон. «Вы, наверное, проголодались в дороге. Проходите», — сказала хозяйка, жестом приглашая к накрытому столу. «А я сейчас курицу принесу». Блюдо дымилось на большой круглой тарелке, источая аромат и помогающее отделяться слюне, и на вкус удалось. Нашпигованная черносливом и яблоками, курица таяла во рту. Анна Андреевна даже округлила глаза и одобрительно закивала. Регина расслабилась. Вроде бы не такая она и чопорная. Но тут завибрировал телефон у гостей в кармане. «У аппарата». «Нормально прилетела. У Руслана в гостях». «Тебе тоже от него привет», — сказала Архипова в телефон. После паузы добавила. «Зубную щетку забери, даже если она старая. В больнице ничего не нужно оставлять, чтобы не возвращаться. Все, отбой». Женщина отключила телефон и сделала утомленное лицо. «Прошу прощения». «Сестренка?» – спросил Руслан, улыбаясь. «Все так же не умеет принимать решения без мамочки?» «Все так же. Это мой крест, и мне его нести», – процитировала Алла Андреевна Нетленку из старого кинофильма. «А как ваша работа? Я так понимаю, вы вместе работаете?» «Движется. Но это большой секрет», – сказал Архипов. «Главное, не позорь честь мундира, сынок. А вообще ты молодец. Отец тобой бы гордился». Руслан зарумянился, как сдобная булочка в духовке. Регина раньше не видела его краснеющим. Оказывается, у всех есть Ахиллесова пята. «А чем он занимался, отец Руслана?» Поинтересовалась невеста. «Он принимал участие в боевых действиях, о которых нельзя рассказывать. А мама работала военным переводчиком. Но это тоже тайна». Перебил Архипов, прикладывая палец к пухлым губам совершенно секретно. Алла Андреевна укоризненно покачала головой. Все такой же шутник. При этом глаза смотрели на сына с большой любовью. Вечер прошел замечательно. Зря Регина так нервничала. Руслан пошел провожать мать, она перемыла посуду, улеглась в постель и уснула, не дожидаясь жениха. День был насыщенный, нервная дрожь прошла. И стоило прикрыть глаза и опустить голову на подушку, она мгновенно отключилась.